А Констанция, расставшись с лесником, спешила через парк домой, почти ни о чем не думая. Пока что ей было не до размышлений о случившемся. Ее волновало только одно — как бы не опоздать к обеду. Входная дверь к ее досаде была уже заперта, так что пришлось позвонить. Открыла ей миссис Болтон. «Наконец-то вы пришли, ваша милость». «А я уже начала беспокоиться, не заблудились ли вы случаем?» — произнесла она с некоторой игривостью в голосе. «Правда, сэр Клиффорд о вас еще не справлялся. У него сейчас мистер Линли. Они что-то там обговаривают. Похоже, он останется к обеду. А вы как думаете, миледи?» «Скорее всего», — ответила Конни. «Может быть, задержать обед минут на пятнадцать? Тогда вы сможете спокойно переодеться». «Да, пожалуйста, задержите». Мистер Линли, пожилой человек, родом с севера, был главным управляющим шахтами. На взгляд Клейфорда ему не хватало напористости. Он не мог примениться ни к послевоенным условиям, ни к послевоенным шахтерам с их новомодным подходом к работе по принципу «не бей лежачего». Конни он нравился. Хотя к его жене это не относилось, и она была только рада, что сегодня ей не придется выслушивать льстивую болтовню миссис Линли. Линли в самом деле остался обедать, и Конни исполняла роль хозяйки в привычной для нее манере — так нравившийся мужчинам, была скромна, но внимательна и предупредительна с гостем, а приветливое выражение ее больших, широко открытых голубых глаз и мягкая непринужденность манер достаточно хорошо скрывали, о чем она думает на самом деле. Конни играла роль этой женщины так часто, что это стало чуть ли не второй ее натурой, но не более, чем второй. Но вот что удивительно, пока она играла эту роль, она и сама себе казалась той, кого изображала. Она терпеливо ждала, когда же закончится обед, и она сможет подняться к себе наверх, чтобы предаться, наконец, своим мыслям. Она всегда чего-то ждала. Видно, таков был ее удел. Но, оказавшись у себя в комнате и попытавшись разобраться в своих чувствах, она пришла в еще большее смятение и замешательство. Она не знала, что ей думать. И в самом деле, что он за человек? Испытывает ли он к ней хоть какое-то чувство? Вряд ли, как ей казалось. И все же он был добр к ней. В его доброте было нечто такое теплое и наивное, такое неожиданное и непостижимое, что ее плоть не могла противостоять ему. Но у нее было такое ощущение, что, скорее всего, он был бы так же добр к любой женщине. Пусть даже и так, но его доброта действовала на нее утешительно, успокаивающе. И он оказался таким страстным и в то же время таким чистым. Но, может быть, дело не в ней, Может быть, он и с другими женщинами такой же, каким он был с ней. Да, скорее всего, в его отношении к ней нет ничего личного. Она для него просто очередная женщина. Возможно, тогда же и лучше. И ведь, в конце концов, он был добр к женщине в ней, а этого она не знала раньше ни от одного мужчины. Мужчины были неизменно добры к ней как к человеку, но как к женщине они были с ней довольно жестоки, презирая или совсем не замечая ее. Мужчины были ужасно добры к Констанции Рит или к леди Чаттерли, а вот к женскому ее естеству, к ее плоти они добры не были. Но он совсем не замечал в ней Констанции или леди Чаттерли. Он просто гладил ей грудь и низ живота. Гладил так нежно и страстно.